На вражеской стороне против нашего фронта действовали 52-я истребительная эскадра и эскадра «Удет» и другие авиационные соединения фашистской Германии. У врага на Курском выступе насчитывалось до 2000 самолетов. Авиация 2-й воздушной армии прикрывала наши резервы и контратакующие группы, уничтожала танковые и мото-механизированные части противника, затрудняла маневры его резервов. С этими задачами авиаторы армии справились успешно. На совещании были вскрытые недостатки. Слабая связь штурмовиков с истребителями, недостаточная осмотрительность экипажей в воздухе, слабое использование средств радиосвязи. Недостатки надо уметь замечать, но главное вовремя исправлять. Помню это правило в корпусе, при первой же возможности я провел двухдневное радиоучение с ведущими группу. Результаты первого дня были очень плохими, но во второй день дело пошло значительно лучше. Хотя работать пункту управления с экипажами по радио было трудно из-за грозовых помех. Оперативная группа получила хорошую тренировку и к боевой работе подготовилась. Появилась уверенность, что она обеспечит управление штурмовиками с командного пункта 5-й гвардейской армии в предстоящем наступлении. Мы готовились к взаимодействию с войсками 5-й гвардейской армии, которой командовал генерал Жадов. Полки и дивизии этой армии в период оборонительных боёв на Курской дуге проявили невиданную стойкость и мужество. Именно войска армии генерала Жадова возле Прохоровки выдержали ожесточённый натиск вражеских танковых клиньев, и во взаимодействии с танкистами генерала Родмистрова нанесли врагу огромный урон. Это под Прохоровкой 12 июля на небольшой территории сошлись лоб в лоб около 1200 танков, и целый день шло крупнейшее в истории войны танковое сражение, в итоге которого гитлеровцы вынуждены были перейти от наступления к обороне. Вражеский план операции Цитадель был сорван вступал в свои права наш советский план контрнаступления войск Воронежского и степного фронтов под кодовым наименованием Румянцев. По этому плану главный удар смежными флангами фронтов намечалось нанести в общем направлении на Богодухов-Волки, в обход Харькова с запада. В то же время с юго-запада в обход Харькова должна была наступать одна из армий Юго-Западного фронта, создавая угрозу окружения Харьковской группировки врага. Операция по плану румянцев началась на Белгородское в Харьковском направлении рано утром 3 августа. К ней мы успели подготовиться. Полки корпуса своей задачи знали и были готовы их выполнить. Командный пункт генерала Жадова располагался недалеко от переднего края наших войск, возле деревни Козьмодемьяновка. Земля здесь была сплошь изрыта траншеями, ходами сообщения, изрудована воронками от взорвавшихся бомб, снарядов и мин. Сюда с группой управления я приехал ещё вечером 2 августа. Рано утром было ещё темно. На КП появились маршал Жуков, генералы Жадов, Родмистров, Катуков. Мой пункт управления находился рядом с командным пунктом наземной армии. На пункте имелось две радиостанции для связи со штабом и с самолётами. Была группа офицеров, связисты, шофёры. Всё в самом минимальном количестве. Сил для нашего наступления было сосредоточено много. На каждый километр фронта приходилось 200 орудий, с воздуха наступление обеспечивалось 3-мя штурмовыми, 4-мя истребительными корпусами и 2-мя бомбардировочными дивизиями. В воздухе должно было работать более тысячи самолетов. И это только на нашем Белгородско-Харьковском направлении. А ведь наступали войска и на Орел, и южнее Харькова целая группа фронтов. Действительно, лето 1943 года стало летом нашего наступления. Ровно в назначенное время ударила артиллерия. Содрогнулась земля, и гул орудий не прекращался, пока шла артиллеристская подготовка. Звенело в ушах, трудно стало работать на эфир, а надо было ни на минуту не прекращать связи со штабами и с группами штурмовиков. Я держал перед глазами маленький блокнот, в котором были записаны состав групп и фамилии ведущих, их позывные, закодированные команды.